Страница 328. Но относительно нормальной народной школы предложения критиков большую частью не были приняты. Одинаково не согласилось ни правительство, ни критики с предложением, сделанным некоторыми лицами духовного ведомства, о передаче всего начального образования в руки приходского духовенства. Синод настаивал на том, что духовенству должно предоставить в начальной школе естественное законное первенство – Против этого предложения замечено было, что прежде всего сельские священники и причт сами не хотят и не могут фактически уделять своего времени школе, что если бы они хотели и могли, то их не может хватить на все школы, так как в России 305 тысяч селений и только 36 тысяч приходов, считая городские». Но если бы даже хватило их, то, во-первых, они совершенно не подготовлены к педагогической деятельности. Если желают ввести народное образование на началах рациональных, то надо согласиться и на то, что в звании преподавателя должен быть специалист своего дела. Затем образование в государстве для собственных его выгод должно находиться в ведении одного управления. А предоставив народное школу духовенству, такая цель не достигается. С другой стороны, вместе с правительственным контролем уничтожается и общественный, без которого, как показывает опыт, учебное разумно существовать и развиваться не могут. Все же Синоду была сделана уступка. Школы духовного ведомства были изъяты из ведения Министерства народного просвещения, указ 18 января 1862 года. Подобно уставам средней и низшей школы, проект положения народных училищах до предоставления его в Государственный совет был рассмотрен в особом совещании. Здесь уничтожено было то правило проекта, по которому преподавание должно было вестись на языке края, в котором находилась школа, например, в Малороссии на Малороссийском. Затем министр Головин предложил здесь организовать постоянное управление народными училищами из представителей всех заинтересованных ведомств — народного просвещения, внутренних дел, духовного и, наконец, ведомств, которые содержат школы. В Государственном совете против этого предложения выступил барон Корф, поддержанный бывшим министром Ковалевским. Оба они присоединились к По мнению Нижегородского и Санкт-Петербургского дворянских собраний, полагавших, что управление школами должно быть всецело передано на рождавшемуся тогда земству. Государственный совет избрал средний путь. Он удержал предложенные министром училищные советы в уезде и губернии, но в составах их ввел двух представителей от земства. Это не мешало, конечно, нисколько всем ведомствам заботиться о дальнейшем развитии народного образования. Но так как только наземство работа о начальных школах была возложена законом, и так как расходоваться на содержание школ никто не был обязан, даже и земство, то, естественно, было ожидать, что все другие ведомства сложат все попечения о народной школе именно наземство. Страница 329. Лучше всего обставлены были раньше школы ведомства государственных имуществ, содержавшиеся из специального сбора. Но казенные крестьяне только и ждали случая, чтобы отказаться и от этого сбора, и от школ, которым они предпочитали свои школы грамот. Случай представился, когда законом 1867 года школы государственных крестьян были переданы земству. За отказами сельских обществ большая часть этих школ осталась на руках у земства, и это в самое трудное время, когда приходилось кое-как налаживать выполнение обязательных расходов бюджета. У бывших же помещичьих крестьян нужно было почти все начинать сначала. Церковно-приходские школы нисколько не помогли. Из 22 епархий поступили в 1863-64 годах донесение высочайшее утвержденное присутствие по делам православного духовенства, что крестьяне равнодушны к грамотности. Большинство епархий настаивало, как и многие земства, на немедленном введении обязательного обучения грамоте. Местные священнослужители могли еще прежде жертвовать своим трудом и помещением, чтобы исполнить приказания своего начальства, но теперь не было уже никакой надобности трудиться даром для земства. Естественно, что должно были исчезнуть скоро и те церковно-приходские школы, которые существовали не на одной бумаге. Так как училище уже устроится не на время, а навсегда, простодушно заявляют, например, священнослужители одного рязанского села в 1866 году, то можем ли мы, как люди смертные, подверженные болезням и смерти, обязать безмезно навсегда других в том, в чем наши наместники, будущие, не обязаны отвечать?» когда нас не станет на свете. По опытам других видим, что безвозмездный труд часто охлаждает ревность в самых сильных деятелях, а в слабых он может подорвать всю охоту к учению. же ход дела зависел исключительно от того, как само земство посмотрит на дело народного образования. Нельзя сказать, чтобы положение начальных народных училищ, утвержденное 14 июля 1864 года, облегчало земству его задачу. К его роли, которая была вся в будущем, оно заранее отнеслось с недоверием. Цель начальной школы была указана узко и тенденциозно утверждать в народе религиозные и нравственные понятия и распространять первоначальные полезные знания. Узка была и программа, закон Божий чтения, русское и церковнославянское письмо, четыре арифметических действия и, где возможно, пение. О продолжительности обучения ничего не говорилось. Вопрос о оплате за учение и о ее размерах предоставлялся на усмотрение ведомств, содержащих школы. Приниматься могли дети без различия сословий и веры Страница 330 -я. Заведовали училищами уездные училищные советы в упомянутом выше составе. Два члена земского собрания представляли в них меньшинство. От уездного совета зависело открытие новых училищ и закрытие признанных вредными. Увольнение учителей вследствие политической неблагонадежности доносить об этом был обязан приходской священник, он же и законоучитель. Забота об улучшении школ и о снабжении их пособиями. На уездным советом стоял еще губернский под председательством архиерея и при участии губернатора. Правда, это учреждение оказалось нежизненным. После замены либерального министра Головина реакционером графом Толстым контроль над начальной школой был еще усилен созданием в 1869 году новой должности инспектора народных училищ в каждой земской губернии. Число инспекторов в 1874 году было увеличено с 34 до 102, по трое на губернию. В 18 В 1876 году до 176, а к 1900 году дошло до 350. Полицейский характер этой должности был подчеркнут в 1876 году заявлением министра, что ввиду обнаруженного в некоторых местностях империи стремления к преступной политической и нравственной пропаганде в народной школе необходимо для предотвращения привлекать инспекторов как лиц, имеющих более возможности уследить за посягательствами названной пропаганды. В книге Звиаенцева об инспекции народных училищах, 1814 год, было констатировано, что на основании многочисленных примеров, втянутые в политическую борьбу инспекторы, забывают об учебном деле. То открывается поход против учебных книжек, недостаточно одобренных сверху, то преследуется малороссийский язык. Там выслеживается тайная школа, а здесь подмечается на экзамене «Вредное направление мысли у детей». В одном месте надзор следит за тем, говеют ли ежегодно учащие со своими учениками и так далее. На основании собранного этими инспекторами материала граф Толстой приступил к пересмотру положений 1864 года в охранительном духе. В новом положении, утвержденном 25 мая 1874 года, председателями училищных советов сделаны были предводители дворянства. Заведование учебной частью передано дирекции и инспекции училищ, а за советами оставлена одна административная и хозяйственная. Часть. Инспектор и еще один член Министерства введены в состав Совета, как и представитель Министерства внутренних дел, обыкновенный справник и один член Духовного ведомства по назначению архиерея. То есть пять членов Совета являлись представителями правительства. Задание, которое получило земство, было, как видим, не из приятных и не из легких. Немудрено, что на первых порах в отношении земства к школе обнаружились значительные колебания. В 1868 году более трети уездных ведомств, 109 из 324, еще ничего не ассигновали на народное образование. 40 уездных земств ассигновали ничтожные суммы. Страница 331. Выдержавшиеся от расходов на школу земства рассуждали как Михайловская. Предоставим все это грядущему будущему с упованием, что проведение ведущее человечество прогрессивно к своим целям даст способа нашему народу почувствовать потребность к образованию и тем расположить его к нему». И на самом деле освобожденное крестьянство вначале перенесло на земскую школу тоже недоверие и отрицательное отношение, какое государственные и крепостные крестьяне питали к казенной и помещичьей школе. Например, по свидетельству Владимирского права, в 1868 году крестьяне проявили решительное нежелание отдавать детей в школы. В Оруежской губернии в 60-х годах население высказало полный индиференцизм к грамоте учителям и училищам. В Вологодском земском собрании гласный от крестьян заявлял, что не надеяться на успех без употребления некоторой власти. То же самое подтверждали Московская 1867, Новгородская 69, Нижегородская 66, Княгининская 66 и другие земские управы. К прежним мотивам недоверия присоединялось тут еще непонимание методов обучения применявшихся новой педагогии и ее взгляд на общеобразовательные, а не прикладные задачи школы. С другой стороны, и земства на первых порах вовсе не считали поддержание начальной школы своей общественной обязанностью. Их помощь школам выражалась в начале выдачи наград учителям, а были незначительны и часто оставались даже неизрасходованными. В это время земства сочувствовали упрощенным или дешевым школам грамоты и церковно приходским, игнорируя их политическую роль. Только с конца 70-х годов установился порядок, что основное жалование учителям, притом повышенное, платят земства, а сельские общества только приплачивают. И только с 90-х годов земства стали принимать на свой счет все жалования учителя. С 80-х годов, и особенно с 90-х, они стали снабжать школы и учебными принадлежностями. С 1902 года 171 земство из 207 обследованных даже приняло на себя целиком этот расход. Так называемые хозяйственные расходы на помещение школ обыкновенно крайне неудовлетворительные, лежали до середины 90-х годов целиком на сельских обществах. В 1902 году из 175 обследованных уездных ведомств 80 не принимали в этом никакого участия, а 101 уч лишь в части. Таким образом, в 1880 году на земстве лежало 2 миллиона рублей расходов на начальные школы, тогда как сельские общества вносили 3 миллиона рублей. К концу 90-х годов это соотношение изменилось. Земство платило 7,5 миллионов рублей, а сельские общества – 1,7. Тип земской школы был установлен треугодичный при одном классе и преподавателе. Только с 90-х годов земства начали ассигновать пособия на министерские двухклассные училища и о ведении высшего двухклассного типа в своих школах. Страница 332 Были, конечно, и исключения. Часть земских деятелей с самого начала ставила задачу земства так, как она развернулась в последствии. Призвание земства в этом деле, говорил, например, рязанский земец Дашков на собрании 1872 года не волочиться за обществами, а твердую поступью вести их за собой по торной дороге. Его дело сосредоточить свои небольшие средства на немногих училищах, но поставить их так, чтобы они горели, как огни в темном поле, маня усталого путника, обещая ему приют и покой, и хлеба. Для этой более широкой постановки прогрессивные земцы нашли поддержку в работе русских педагогов, отчасти нам уже известных. созданием типа сельской трехгодичной школы при одном учителе земство обязано главным образом члену Александровского бывшей Екатеринославской губернии училищного совета Корфу, соединявшему положение земца с горячей защитой начал русской педагогики 60-х годов. В своих книгах руководство к обучению грамоты, разошедшемуся в 70 тысячах экземплярах в книге для чтения «Наш друг», разошедшийся ко времени смерти автора в 1883 году в 250 тысячах экземплярах, Корф применял и развивал выработанные этой педагогикой методы. Воспитание посредством обучения, подготовка к практической жизни и наглядное знакомство с окружающим миром, но отнюдь не преобразование школы в ремесленное или сельскохозяйственное училище, чего уже начали добиваться реакционеры, ознакомление с естественными науками, чтобы народ не думал, что земля на ките стоит, а гром происходит от стука колесницы – Повторительное занятие в воскресных школах. Три года по 20 воскресений в учебный сезон, чтобы избежать рецидива безграмотности, грозящего при неизбежно кратком трехлетнем курсе школы. Наконец, подготовка учителей. Вот взгляды, которые пропагандировал Корф, сам содействовавший открытию за пять лет 1867-1872 года свыше 50 школ в двух уездах Екатеринославской губернии. Надо упомянуть здесь и других педагогов-специалистов, послуживших в Земской школе в этот период, уже известного нам редактора-учителя Паульсона, автора методики грамоты и ряда книг для чтения в начальной школе, а также первого арифметического руководства по изучению чисел методом Грубе, выдержавшего многочисленные издания. Водовозова, составителя книги для первоначального чтения в народных школах, где были даны сведения по географии и истории России, природоведению, физике и так далее, первая часть этой книги за 20 лет разошла в 70 тысячах экземплярах. В особенности ярким представителем педагогов-энтузиастов 60-х годов является Бунаков, специализировавшийся на роли лектора на курсах и съездах учителей и руководителя этих курсов по приглашению земств, а также в качестве организатора Первого народного театра в селе Петине в Воронежской губернии, просуществовавшего около 14 лет, 1888-1902 годы. Страница 333. «Соединенными усилиями этих и других педагогов по призванию было воспитано несколько поколений учителей-идеалистов, горевших действительно как огни в темном поле и помогших народной школе пережить долгие годы реакции, которые ее ожидали». Что касается количества училищ, созданных в земской период начального образования, число их очень трудно определить путем прямого сравнения с цифрами, показанными на бумаге различными ведомствами в 60-х годах. Если мы сложим цифры, часть упоминавшиеся выше, то получим вывод, что перед переходом начальной школы в земские руки было налицо. Сельских приходских училищ 2754, учащихся мужчины 121001, женщины 16 579. Всего 137 580. Ведомство государственного имущества 1865 год. Школ грамотности. Училищ. 3842. Учащихся. Мужчины. 71 976. Женщины. 11 152. Всего 83 128. Инородческих и иноверческих училищ. 1273, учащихся 38 329, женщин 21 289, всего 59 618. Удельное ведомство 1864 год, училищ 1831, учащихся мужчины 28 827, женщины 8 681, всего 37 508. Духовного ведомства 1868 год, училищ 16 287, учащихся мужчины 335 130, женщины 54 917, всего 390 047. Итого училищ 25 987, учащихся мужчины 595 265, женщины 112 618. Всего 707 883. Городских приходских 1867 год, училищ 1168, всего 18 555. Всего училищ 27 155 и всего 726 155. 438. При передаче земства прежде всего должно было обнаружиться уже известное нам обстоятельство, что некоторое количество этих школ существовало только на бумаге, другие закрылись в самом процессе перехода. Когда в 1880 году «Земство» произвело первое статистическое исследование начальных школ, то их оказалось в 60 губерниях Европейской России всего 22 770 – В них было 24 389 учителей и учительниц и 1 140 915 учащихся. В этом числе сохранившихся от доземского периода школ было чрезвычайно мало, а именно от дореформенного времени уцелели 4622 622. 22%, открыто с 1861 по 1863 годы 1984, 9,4%, открыто с 1864 по учреждению земств 14,466, 68,6%. Если мы расчленим эти цифры 1880 года между земскими и неземскими губерниями, то роль земства при создании новой школы станет еще яснее. Сохранилась от времени в земских губерниях 14,6%, в неземских губерниях 32%. Открыто в 1861 63 годах 6,9% в земских губерниях и в неземских губерниях 12,9%. Открыто с 1864 года в земских губерниях 78,5%, в неземских губерниях 55,1%.